Глава 24. Адвокат Фабрис Робер, в то же время, Цварк. Я наблюдал, как худощавый полуцварк, точенными за годы практики движениями заполняет ворох документов и барабанил пальцами по дешёвой пластмассовой столешнице, ожидая, когда меня наконец выпустят из этого заведения. Пробивающийся сквозь окна свет играл на его коротких рогах на ростах, и подчёркивал слишком светлую для чистокровного цварга кожу. Незабавно, столько десятков лет я работал и сажал за решётку преступников, а теперь волей судьбы оказался здесь сам. Слишком бдительная соседка увидела драку, ко всему в запале ссоры мы с Жаном помяли несколько флаеров, и несмотря на его форму, я-то вышел в брюках и рубашке. Системная полиция взяла нас под арест до выяснения обстоятельств. Вам очень повезло, внезапно сказал Мишель Марссо, переворачивая очередной лист бумаги. Марссо я знал много лет. Когда меня спросили, кому я собираюсь позвонить, чтобы уладить все недоразумения, в памяти всплыло именно его имя. Не то чтобы я с ним тесно работал или общался, скорее наоборот. Наше знакомство имело шапошный характер. но обращаться к штатным юристам СБЦ не хотелось до зубов кончиков пальцев любой же адвокат общей практики в Невце Вар, говорят ли, знает все нюансы нашего законодательства, да ещё и добираться будет львиную долю времени. Если под повезло вы подразумеваете, что тюрьмы на нашей родине одни из самых чистых и удобных во всей федерации, то да, хыркнул я. На что ментальный фон юриста на миг полыхнул раздражением, но он тут же взял себя в руки. "Господин Робер, разумеется, я имел в виду не это", чуть жёстче, чем следовало, ответил молодой Полоцварк. "Я имел в виду, что ваш случай особенный ввиду занимаемого положения. Никаких слушаний не будет. Леандр Ламбе, уважаемый член совета аппарата управления, поручился за вас". Ко всему отделению системной полиции вас доставили как нарушителя правопорядка и только. Жанды Акиус написал на вас заявление об издевательствах над некой Даниэллой Медведевой, но о нём знают лишь единицы. Пара человек в системной полиции, то самого заявления они не видели, всё прошло под грифом повышенной секретности из-за вашей должности. И несколько первых лиц совета, так как они сарят напрямую подчиняются аппарату управления. Собственно, в курсе ситуации сам Жанды Акиусты, ваши коллеги Миссары Аназим Луидер и Роджер Раэль. Ах да, и ещё Док СБЦ Аднатгреф на следующий день представил аудиозапись, но я сразу обозначил, что она не может считаться уликой. Мало ли вы включили головизор, например, Голоса нечёткие, слов почти не слышно, одни отрывистые звуки, которые могут принадлежать кому угодно, бездоказательно. А что с даней? Всю прошедшую неделю я просидел в камере без коммуникатора, а по тому понятию не имел, как она. Конечно, мы договорились, что она подумает над моим предложением, но после драки с Жаном она могла меня испугаться. Покинула Цварк в тот же день, как вас арестовали. нарушив размышление, сказал Мишель: Ещё пара часов, я утрясу несколько тонкостей и вы свободны. С девушкой вам тоже очень повезло. В смысле, я даже напрягся, чуя подвох в словах юриста. Впрямом. Он пожал плечами. Девушка уроженка Танорга не является Цваргиней, а следовательно, Цварг не имеет права выставить претензии от её лица. Она сама заявлять на вас не стала. Ковсему, как я понял, она знала заранее, что вы отравлены алисеном. Она бы и не стала заявлять, даже если бы не было никакого алисена. Но, конечно, таким, как вы, всё сходит с рук. И хотя адвокат всеми силами старался удерживать нейтральную маску на лице и чистый ментальный фон, я почувствовал сквозящее презрение к таким, как я. повторил крайне медленно, наблюдая за изменениями мимики юриста. Господин Морсос, скажите уже начистоту, что вы имеете в виду? Если вы о Даниэле, то всё сложно, но уверяю. Да причём тут это, таким как вы, стоящему в власти и одновременно плюющему с орбиты спутника на законы, имесаром высшего звена, политиком, членом сената? Вы все живёте и крутите законы под себя, как турринскую ночную бабочку, сзади-спереди в роскаряко. Вон за вас господин Ламбе поручился и всё, свободны. Никто даже не заикнётся, что имея жену и сына, вы разрешили себе поразвлекаться на стороне. Одного понять не могу, зачем вы вызвали меня разбирать грязь за вами. Насколько мне известно, у СБЦ есть собственные юристы, которые превращают дефрен в муассаниты почище первоклассных иллюзионистов. Видимо, грязи у вас за душой так много, что вы решили на этот раз воспользоваться сторонними услугами, чтобы не утонуть, так сказать. Сколы полоцварга покраснели. Он больше не пытался скрыть эмоции, и теперь я отчётливо чувствовал брезгливость. Ему было противно то, чем он занимался. Ему было до тошноты омерзительно работать над моим случаем, но он делал свою работу и делал её идеально. А вы, значит, являетесь частым посетителем райских домов Торрина? спросил я насмешливо, на что юрист поджал губы и отвернулся. Такие вопросы не задают в приличном обществе. На такие вопросы отвечают нет, не задумываясь. А вы, лецимер, Мишель Марсо, протянул я, наслаждаясь танцующими желваками на светлых щеках полуцварга. Получается, вам можно, а мне нельзя? Вы женаты, господин Робер? ощетинился адвокат. И поэтому я нанимаю вас, чтобы вы выбили у АУЦ для меня развод. Что? Вся спесь слетела с ёнца так же внезапно, как меняется погода на Туррине. Ещё несколько минут назад светило яркое солнце, а теперь с неба сыплется град величиной с куриное яйцо. В ментальном фоне собеседника промелькнули шок и искреннее непонимание. Впрочем, в светло-жёлтых глазах эти чувства отразились тоже. "Но вы же женаты", повторил он почти вопросительно. "На чистокровной Цваргине, и у нас есть сын", подтвердил кивком. Марсос со стоном потёр виски. "Господин Роберн, ну зачем вам развод? Да любой мужчина на этой планете априори вам завидует, если это шутка, то крайне неудачная. Уверяю, это не шутка". Я хотел бы получить расторжение брака. Как считаете, это возможно? Официально на Цварге нет разводов, но ваша вдохновенная речь про то, что элите позволяется чуть больше, натолкнула на эту мысль. Насколько это сложно? Мишель Марсо молча буравил меня взглядом. Он приглушил свои бета-колебания, И теперь я с трудом мог понять, о чём он думает, но глядя на этого полуцварга, интуиция неожиданно прошептала, что я выбрал правильного гуманоида, вероятно, единственного правильного гуманоида на всю планету, полукровку с корнями цваргов, отлично разбирающегося в законах и явно имеющего представления о чести. Юристы СБЦ, да ль бы меня совету не раздумывая, даже не столько из-за денег, сколько из-за страха потерять тёплое место. М-м, но официально разводов на Цварге нет. Медленно протянулся собеседник, словно ожидая, что я вот-вот рассмеюсь и сообщу, что это всё-таки розыгрыш. Но есть несколько лазеек. а распавшиеся браки запрещено освещать прессией, поэтому о них так мало информации. О них даже данные в статистические организации не передают, но прецеденты, конечно, были. Во-первых, грубое отношение к жене и одновременная заявка от обоих супругов. Тут есть нюанс. Если совет будет настроен сильно негативно, то сварго могут посадить в тюрьму. То есть должно быть что-то грубое, но в меру. Правда, в вашем случае любое в меру, скорее всего, оправдают, закрыв глаза. Я отрицательно покачал головой. Получается, это мне не подходит. А второй вариант? Во-вторых, развод дают относительно просто, если супруга другой расы. Например, при большой разнице в возрасте с женой захухрей, прожившей более 40 лет на захоронении. Понятно, что при нашей разнице в продолжительности жизни и способности цваргов физиологически привязываться к эмоциям это грозит ранней смертью для нас. Опять же, с эльтониками развод даёт быстро, если доказано, что она вступала в брак с целью обогащения. Я повторно вздохнул. Фух, моя жена Лейла Виланта чистокровная цваргиня, и вы это прекрасно знаете. Этот вариант тоже не подходит. Марсо кивнул. С чистокровными цваргинями тоже было несколько расторжений браков, но при обоюдном согласии и наличии ребёнка в конце концов долг России супруги отдали, так что если упирать на это в вашем случае, то может повести. Повторюсь, развод в таких случаях одобряли единицам, но некоторым всё же повезло. Это сложно, муторно. Разбирательства всегда предметные, придётся доказывать, что вы совершенно не можете жить в браке. Возможно, где-то даже придётся изобразить ненависть, и, конечно же, с супругом всегда давался год на то, чтобы договориться. Если ваша супруга не против развода, а где-то даже согласна подыграть, то это действительно шанс. Лейла не против, протянул я медленно, но есть одно но. Какой же? Мишель смотрел на меня испытующе. Кто, как не полуцварк, меня поймёт? Пожалуй, если кому-то и раскрывать секрет, то только юристу со смешанной кровью, который обязан молчать от тайных клиента. Секунда, другая. Я вздохнул и решился. Наш сын Эрланд нечистокровный. О, -о, -о, О. Лицо адвоката изумлённо вытянулось, как бы он ни пытался взять себя в руки. Некоторое время он молчал, пребывая в явном замешательстве. А, м, я стесняюсь спросить. Эрланс вообще не мой, просто я признал его своим заранее, ещё до рождения. Во внешности явные и весьма сильные гены Ларков. Вообще-то Лейла родила уже двух сыновей, и сейчас у неё третья беременность, от одного мужчины, и это не я. Так вы поэтому хотите развестись? шёпотом уточнил Мишель. Это Это будет сложно, если, конечно, вам не плевать на жену, потому что когда до совета дойдёт, что где-то есть чистокровная цваргиня, которая рожает полукровок, он зажмурился и прикусил губу. Скорее всего, они не посмотрят на количество её детей, то, что она счастливая и всё остальное. Просто силой приволокут на родину и заставят выйти замуж за подходящего по мнению планетарной лаборатории цварга. боюсь, что АОЦ будет зол настолько, что мне не Лейлы нравится ли ей новый супруг даже не спросят. Вселенная. Юрист широко распахнул глаза и забавно схватился за норосты. Ларки. У них же очень сильные гены, очень. Будь она замужем за человеком, там бы ещё можно было что-то как-то придумать. Ибо в таких парах чаще всего наши гены берут верх, но Ларк Сварк всегда находился с этой планетой в конфронтации, а по голове Деню их раз учаще всего называют примитивными дикарями. Всё так. Я криво усмехнулся. Мне нужен такой развод, чтобы Лейла и её дети не пострадали. Нет таких законных способов вас развести, удручённо покачал головой Мишель. Чтобы брак аннулировали, необходимо, по крайней мере, поддержка половины совета. На сегодняшний день в него входят 55 сваргов. Я очень сожалею, господин Робер, но я действительно не могу себе представить, что можно сделать в вашем случае. А если я докажу, что человеческая девушка вошла в мой ближний круг, что этот развод мне физически нужен как воздух. Я зависим от её бетакалибаней. Бледно-жёлтые глаза адвоката сверкнули грустным пониманием. Даниэла, это из-за неё вы хотите развестись? Он не спрашивал, а утверждал, сообразительный малый. Ну что ж, я могу лишь искренне посочувствовать вашей ситуации. Даже если та норшка заявит, что согласна выйти за вас, даже если текущая жена добровольно подаст на развод, даже если учесть её генетический вклад в развитие расы и всё это выставить в правильном свете, 5. От силы 10 сочувствующих цваргов примут вашу сторону. Но вам всё равно не будет доставать голосов. Всё сведётся к событиям, которые я уже очертил, и это помимо того, что вы попадёте в чёрный список цварга, лишитесь звания МСА высшего звена и карьеры, которую строили десятилетия. Про репутацию я даже не заикаюсь. Понятно. Спасибо. Я хмурикевнул. Морсоп Продолжайте оформлять документы. Я хочу выйти отсюда поскорее. Меньше чем через час мы с адвокатом пожимали друг другу руки, и больше я не чувствовал презрения в свой адрес. От полуцварка исходили ровные, спокойные бета-волны. Всего доброго, господин Робер, сказал он, возвращая ладонь. Приношу извинения, что был невежлив. А касательно Даниэлы, подумайте хорошенько. Если она лишь недавно вошла в ваш ближний круг и организм не успел полностью перенастроиться на поглощение её эмоций, то можно ещё попытаться разорвать связь. Я слышала таких случаях. Это болезненно, но не смертельно, пока не смертельно. Спасибо за совет, ответил серьёзно. Проблема была в том, что я не собирался отказываться от дани.